Глава первая. Детство и юность царевича. Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, был женат дважды. Первая его супруга Мария Ильинична Милославская, хотя и умерла в 1669 году сравнительно молодой, не достигнув 44-летнего возраста, успела нарожать кучу детей. Причем девочки росли крепкими и здоровыми в то время как сыновья, будущие наследники трона, физически слабыми и в интеллектуальном отношении, можно сказать, неполноценными. После шестимесячного вдовства Алексей Михайлович женился второй раз, избрав жены пышущую здоровьем красавицу Наталью Кирилловну Нарышкину. От нее он имел дочь Наталью и сына Петра, родившегося в 1672 году. В итоге возникли две ветви Романовых, претендовавших на трон. Два сына от Милославской, Федор и Иван, и сын от Нарышкиной, пётр Их соперничество оказало немаловажное влияние на последующие события. После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году трон занял его старший сын Федор, Болезненный юноша, проводивший большую часть времени в постели. Он скончался в 1682 году в двадцатилетнем возрасте. Страной в годы его царствования правили проходимцы и казнокрады. По обычаю трон должен был занять следующий по старшинству сын Алексея Михайловича Иван, 1666-й, 1696. Но этот молодой человек с явными физическими недостатками был подслеповатым и заикой, не годился на роль правителя огромного государства. Это обстоятельство должно было привести к передаче скипетра младшему сыну Алексея Михайловича Петру. Однако восшественный престол представителей ветви Нарышкиных очевидным образом противоречил интересам Милославских, поскольку лишало их власти и доходных мест. Клан Милославских, возглавляемый отцом умершей царицы и ее крайне честолюбивой дочерью Софьей Алексеевной, поднял против Нарышкиных бунт стрельцов... В ходе восстания были истреблены родственники и близкие Нарышкиных. Трон заняли одновременно два сводных брата Иван и Петр, а правительницей страны стала царевна Софья. О том, сколь разительно отличались друг от друга братья, цари, восседавшие на специально изготовленном по этому случаю в двойном троне, сообщает современник-секретарь шведского посольства, описавший церемонию посольского приема в Москве в 1683 году. В приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями. Старший брат, надвинув шапку на глаза, опустив глаза в землю, Никого не видя, сидел почти неподвижно. Младший смотрел на всех. Лицо у него открытое, приятное, красивое. Молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью. Удивительная красота его поражала всех представших. А живость его приводила в замешательство степянных сановников московских. Когда посланник передал верительную грамоту, и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший пётр не дал времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось, этикетом, стремительно вскочил со своего места, сам приподнял царскую шапку и заговорил с скороговоркой «обычный привет». Такая ситуация, при которой двое братьев считались царями, А страной правила царевна София продолжалась до 1689 года, когда повзрослевшему Петру удалось свергнуть правительницу и заточить ее в монастырь. Но и после этого соперничество двух кланов не прекратилось, но лишь перешло в иную плоскость. Каждый из кланов, и Милославский, и Нарышкины, стремился женить своего ставленника, чтобы скорее обзавестись наследником. Первым женили Ивана. Вслед за тем мать Петра, царица Наталья Кириллна Рыжкина, поспешила женить своего семнадцатилетнего сына. Вопреки обычаю, согласно которому устраивали смотр невест, и жених выбирал на нем приглянувшуюся ему девицу, Наталья Кириллна сама избрала сыну-супругу. Ее избранницей стала красавица Евдокия, Дочь стольника Фёдора Аврамовича Лопухина